Глава 4. Экзамен. Странный был экзамен. Нам задали рисовать цветы, деревья, квадраты, треугольники, дома, людей и еду. Потом спрашивали, кто придумал велосипед и почему ночью темно. Затем нужно было написать сочинение по картинкам, на которых были нарисованы очень унылые несчастные дети, выглядевшие так, будто родная мама от них отвернулась а бабушек у них и в помине не было, не говоря уже о дедушках. Дальше была несложная математика и английский, а потом меня вызвали к психологу. Я никогда прежде не встречала психологов, но всегда представляла их как пожилых дяденек в круглых очках и с козлиными бородками. Но психологом оказалась тётенька, точнее, женщина, даже почти девушка. Она была очень щуплая, большеглазая, Без очков, с распущенными волнистыми волосами. И сильно беременная. Она мне сразу понравилась, потому что её глаза были такие грустные, словно жалели всех на свете. Я подумала, что она стала психологом, потому что с такими глазами ей больше некуда было податься. Будь она не психологом, а кем-то другим, ей всё равно все бы жаловались на жизнь. Было бы замечательно, если бы её звали Ребеккой. Когда я вошла в кабинет, психолог встала из-за стола и сама проводила меня к стулу, как будто я была официальным послом. «Проходи, пожалуйста. Меня зовут Маша. А тебя?» Я уже знала, что евреи не любят официоза, поэтому не удивилась. «Я Зоя, но все зовут меня Камильфо». «А как ты предпочитаешь, чтобы тебя называли?» Я задумалась. Никогда прежде мне не задавали такой вопрос. «Как вам удобно?» «Какое это имеет значение, что мне удобно? Речь ведь пойдёт о тебе. Как мне тебя называть?» «Ребеккой». Психолог Маша ласково улыбнулась. «Садись, Ребекка. Мы сейчас с тобой часок поговорим, и ты мне всё-всё расскажешь, правда?» «Ага». К моему удивлению... Психолог Маша села не за стол, где сидела до моего прихода, а на стул напротив меня, как будто мы с ней собрались пить чай. «Хочешь чаю?» — спросила психолог Маша. «Терпеть не могу чай», — ответила я. «А что ты любишь пить?» «Виноградный сок». «О», — сказала психолог Маша, — «нам как раз занесли соки». И она налила сок в стаканы. «Расскажи мне, Ребекка, какое у тебя первое детское воспоминание?» Я поперхнулась соком. «Какое отношение имели воспоминания детства к моему намерению уехать в Израиль?» Но отвечать было необходимо. Я проскинула мозгами. «Я помню, как на ланжероне мой дед ведёт меня за руку от берега, доводит до глубины, так что я стою уже на цыпочках, чтобы не захлебнуться, а потом, говорит, ляг на воду. Я легла, он меня поддерживал, а потом я забила руками и ногами и поплыла сама. Так — Так-так, — сказала психолог Маша. — Это твоё первое воспоминание? — Вроде да. — Расскажи ещё об одном. — Ну, я помню, как я любила качаться на цепях вокруг памятника графу Воронцову. Туда меня тоже водил мой дед. «А за памятником же есть лунопарк на Соборной площади. Вы одесситка?» Глаза психолога Маши стали ещё грустнее. «Рассказывай, рассказывай», — подбодрила она меня и печально улыбнулась. «Ну, в общем, дед мне разрешал кататься на лодочках, сколько я хочу. Он специально брал с собой кучу пятикопеечных монет. Лодочки — это такие качели. Ещё там в лунопарке был бронзовый олень, Очень красивый, и как будто он стремительно куда-то мчится. Я любила на него садиться и делать вид, что я Герда и скачу по Лапландии к Каю. Но Воронцова я всё равно люблю меньше Дюка. Он, конечно, хороший, высокий такой, большой, знатный, и Пушкина знал, но всё равно не Дюк. Пушкина я тоже люблю, особенно его фонтан, но он только бюст, а Дюк во весь рост». «Пушкин — это как двоюродный дядя, а Дюк...» «Что для тебя, Дюк?» — спросила психолог Маша. «Как папа» — вырвалась у меня, и я сама удивилась. Но психолог Маша только понимающе кивнула. «Расскажи про своего папу». «Папа у меня хороший мужик». «Это так мама говорит». «А ты что говоришь?» «Я тоже так говорю». Мой папа — учитель математики и завуч. Я учусь в той же школе, где он преподает. Это не подарок — быть одновременно дочкой и ученицей. Но в этом есть и плюсы. Папа у меня строгий, но внутри добрый. Он больше любит моего брата, чем меня, потому что брат такой же умный, как он, а я... Ты не считаешь себя умной? Да нет, не то чтобы не считаю. Я опять задумалась. Считаю ли я себя умной? «Сложные вопросы, да?» — улыбнулась психолог Маша. Я пожала плечами. «Значит, мсье Дюк», — сказала психолог Маша, «тебе больше нравятся памятники, чем живые люди?» «Теперь мне стало грустно. Я бы это иначе сформулировала». «Как бы ты это сформулировала?» — спросила психолог Маша, словно прочитав мою мысль. Я бы сказала, что с памятниками легче общаться, чем с людьми. Почему? Люди, они такие, ничего не понимают. А памятники понимают? Да, конечно. Причём без слов. Ты не любишь слова? Тут я впервые сформулировала для себя разницу. Я очень люблю слова, но только когда они не вслух, а про себя написанные. «Я понимаю», — сказала психолог Маша. «Одни и те же слова могут быть разными. Каждый раз они открываются по-новому, каждый раз неожиданно, как лица людей». «Откуда она знала про лица людей? Я ей ничего не рассказывала про дедову Агнозию». «Я имею в виду», — объяснила психолог Маша, «что мы не всегда умеем высказать то, что у нас на уме» как не всегда умеем изобразить лицом то, что чувствуем на самом деле. Но у памятников всегда одно и то же лицо. В этом есть нечто успокаивающее, не так ли? Но разве это не грустно — всегда видеть одно и то же, неизменяющееся никогда лицо? Я посмотрела на лицо психолога Маши, и оно больше не было грустным, вовсе даже наоборот, Лицо как будто бы светилось радостью. «Ну, наверное, я нелюдима», — заключила я. «У тебя есть друзья?» «Есть. То есть нет. У меня много знакомых, но с моей лучшей подругой из детского сада я поссорилась лет пять назад, потому что она сказала, что я не леди. А с Митей я дружила, но он полюбил Алену, и мы больше не друзья». «Полюбил?» «Они встречаются?» «Не знаю», — призналась я. «Так мне показалось». «Показалось», — протянула психолог Маша и погладила свой беременный живот. «А тебе не кажется, что тебе будет сложно жить в интернате, если тебе нелегко заводить друзей?» «В интернате?» — воскликнула я, немедленно представив себе сиротский дом из Дженейр, где детей подвергали порке и публичному осмеянию на стуле. В каком таком интернате? Подростки, которые отправляются в Израиль по нашей программе, живут в интернатах. Но это плохое слово, я понимаю. Скажем, что это такие общежития в молодёжных деревнях. В деревнях? Интернат в деревне — это гораздо хуже, чем интернат в городе. Должно быть, там беспризорников ещё и заставляют доить коров, чистить за свиньями и пасти гусей. После порки. У меня моментально пропало всяческое желание ехать в Израиль. «Знаешь что, ребека сказала психолог Маша с заметным беспокойством, «я чувствую, что ты ещё не окончательно созрела для самостоятельной жизни». Вот так проваливают интервью с психологом. Этого я допустить не могла. «Ладно завалить математику, но какого-то психолога...» «Вы ошибаетесь, Мария!» — вскочила я со стула. «Вы ничего обо мне не знаете. Я очень самостоятельный человек и знаю все подворотни Жовтневого района лучше любого бомжа. Я с девяти лет сама хожу в школу и на бульвар. Три раза в год я езжу в спортивные лагеря на Лимане и ни разу не позвонила домой, хоть я эти сборы ненавижу». Я выдерживаю на своих плечах двоих девчонок, потому что я лучший столб в акробатической сборной. И в этом году прохожу в кандидаты. Я знаю английский, немного немецкого, немного французского, немного украинского и много чего про средневековье. Вам не найти лучшего еврея, чем я. Может быть, я плохо учусь, но много читаю, и у меня очень богатое воображение. Я могу выдумать всё, что угодно». «Да, это я вижу», — вздохнула Маша и улыбнулась. «Очень ты даже камильфо, Ребекка Зоя! Спасибо тебе за собеседование. Мне было очень приятно с тобой познакомиться». Психолог Маша тоже поднялась со стула, и тут её лицо запечаталось. Глаза больше не были ни грустными, ни весёлыми, ни встревоженными, а пустыми, ничего не выражавшими. И как будто она стала старше лет на двадцать. У меня похолодела спина. Я посмотрела на её живот, но он по-прежнему был беременным. Это меня немного успокоило. «Желаю тебе удачи», — произнесла постаревшая психолог Маша бесцветным голосом. «Вы меня примете на программу, Ноа?» — в отчаянии спросила я. «Желаю тебе удачи», — повторила психолог Маша и выдавила из себя механическую улыбку. «Ты замечательная девочка».